Глава 18. Аларик. Пока они шли, ни пейзаж, ни освещение не менялись. Лишь облака на небе постоянно преображались, хотя не было ни ветерка. Разве солнце уже не должно было давно зайти? Совсем рядом с Алариком словно тень, хотя теней здесь тоже не было, неотступно следовало ощущение, будто он идёт на месте. словно стрелка часов, которая беспомощно тикает, но не может сдвинуться ни на миллиметр. Он словно завяз во времени, и не было пути ни вперёд, ни назад. Когда никто больше не мог скрывать усталость, Лейра разложила два спальных мешка и предложила Ларику вместе с ней держать первую вахту. Вскоре ему пришлось оставить надежду что она захочет с ним поговорить. Напротив, она старалась держаться от него подальше. Вероятно, она предложила разделить с ним вахту, потому что настолько не доверяла ему, что не хотела спать, когда он бодрствует. Остальные легли. Иера, похоже, просто отдыхал, сложив руки на груди и уставившись пустым взглядом на необычные облака. А Вика тут же уснула. Лейра тоже наблюдала игру форм на небе, а Ларик наблюдал за Лейрой. Затем, как она следит взглядом за серебристыми линиями, едва заметно улыбается, когда они неожиданно меняют цвет, или открывает рот от удивления, когда облака образуют формы, никогда им не виданной. И Лейра явно тоже. «Чего ты ждёшь?» — в какой-то момент спросил он. «Что ты высматриваешь там, наверху?» Сначала он подумал, что она вообще не ответит, проигнорировав его вопрос, как и его самого. Но потом она вздохнула. в «Симметрии. Я жду повторения какой-то закономерности. Так я пойму, что время движется вперёд. Может, показать тебе?» Это было глупо с его стороны, но он достал из сумки медальон со временем и открыл его. Тут же ему пришлось резко втянуть воздух, потому что его тело обожгло отчаянное желание воспользоваться временем. Ему понадобилось огромное самообладание, чтобы заставить себя не обращать внимания на это болезненное жжение. Лейра подвинулась немного ближе, просто чтобы ей было лучше видно. Достаточно близко, чтобы Аларик вспомнил запах её волос и то, как кончики её пальцев касались каждой линии его тела. Аларик бросил короткий взгляд на Ера, но тот никак не отреагировал. Возможно, паладин спал с открытыми глазами. «Смотри прямо сюда». Его голос стал хриплым. Она явно это заметила. Что она подумает? «Следи за песком». Она наклонила голову на бок. Это время. Когда за пределами медальона идёт время, внутри него возникают новые песчинки. Лера сосредоточенно всмотрелась в горстку времени, заточённого в латунном медальоне. Но тут ничего не прибавляется. и Его ведь должно становиться больше, так? Да. Но ничего не происходит. Чтобы не соблазняться видом времени, Он посмотрел на Леру. За последние годы её щёки исхудали, она стала выглядеть взрослее, её виски казались чутьче очерченными, а подбородок почти острым. Она прекрасна как картина и знала это. Но для неё самой это было совершенно неважно. В той тяжёлой жизни, которую она вела, красота была не преимуществом, а лишь источником дополнительных рисков. Тут нужно терпение. В нашем мире новая частица возникает с каждым ударом сердца, а здесь время течёт очень медленно. «Откуда ты это знаешь?» Он посмотрел на свою открытую ладонь. «Время показывает мне это». И этому времени он мог доверять, каким бы опасным оно для него ни было. Как бы сильно оно не хотело поглотить и уничтожить его. А вот себе самому напротив. Откуда он брал эти предположения о Лэри? Время, когда они были вместе, давно прошло. Тогда она была мечтательницей, но она мечтала увидеть, как солнце восходит над вершиной восточных гор и побывать на море. Она не думала о благородных украшениях и платьях, и не хотела, чтобы ей восхищались. Возможно, теперь красота стала важнее для неё. Ведь где-то находился возлюбленный, который должен вернуть её ко двору. Было ли правдой всё, что она ему об этом сказала? Трудно представить, что она взвалила на себя эту невыразимую опасность, только чтобы снова жить при дворе, в замке, где нужно следовать условностям. которые, как кажется, ей и вовсе не подходили. Но что он теперь знал о её целях и желаниях? «Вот!» — приглушённо воскликнула она. «Я заметила, как что-то сверкнуло. Появилась новая частица!» А с облегчением закрыл медальон. «Теперь ты мне веришь, что время идёт вперёд?» Она кивнула. «Спасибо, что показал!» Сказав это... Она снова отвернулась и будто бы снова погрузилась в свои мысли. Это было так давно, Лейра. Он говорил так тихо, будто не хотел невольно сбить её с особенно важной мысли. Она лишь сглотнула. «Я и правда рад бы тебе объяснить, что тогда произошло. Если бы только у него был способ это сделать, но оковы никуда не денутся». даже когда он сломает долговую печать. Лейра покачала головой, и её светлые волосы упали на лицо. «Я не хочу это слушать». «Не хочешь об этом поговорить? Не хочешь выслушать просьбу о прощении или хотя бы объяснение?» «Нет», — сказала она, и он не сразу поверил тому, что этот краткий отрицательный ответ прозвучал в её устах с уважением, почти дружелюбно. «Почему нет? Ты никогда не задавалась этим вопросом. Я вот со своей стороны до сих пор об этом задумываюсь. Я приняла, что не получу ответа на вопрос, как ты мог со мной так поступить». Она посмотрела вдаль и провела пальцем от линии облаков на небе к пыли у своих ног. «И меня это устраивает намного больше, чем любое объяснение». Эти немицы иногда казались ему такими странными. Они всегда были любопытны, но при этом обладали невероятной снисходительностью и терпением. Они ничего не прощали, но запрещали себе постоянно цепляться к тому, чего не могли простить. Они просто делали выводы и следовали им. Но Лейра ещё не договорила. «Допустим, ты предоставишь мне объяснение. Допустим, я тебе поверю. Я же тебе во всём верила, ты в курсе?» «Почему бы не сделать это ещё раз, если мы оба не изменились? Я всё та же. Я поверила бы тебе». «В этом нет никакого смысла». «Почему же она тогда не хочет, чтобы он говорил?» «И всё же Аларик так уж вышла. Потому что и ты всё тот же. Значит, и ложь тебе не чужда». «Это неправда. Я совершил ошибку, и я это понимаю». Вика пошевелилась и тихо вздохнула во сне. «Тише, пожалуйста!» Лэра ещё немного отодвинулась от него, чтобы он больше ничего не мог понять по выражению её лица. «О, нет, это была не ошибка. Ошибки — это нечто поверхностное, неверные решения, которые человек делает, когда у него есть выбор. Ошибки злят людей, может быть, даже делают им больно. Но ты совершил нечто иное, нечто более глубокое». Ты намеренно унизил меня при всех. И это не то же самое, что принять неверное решение. Унизить кого-то, сломать или даже убить кого-то — это то, что идёт из глубины души и разрушает самую её суть. Ты бы совершил это снова, Аларик. Это часть тебя, а теперь и часть меня. Это звучало подкупающе логично. И одновременно так горько и безнадёжно. Ты никогда меня не простишь. В тот момент, когда я прощу тебя, аларик я допущу, что ты снова причинишь мне столь же сильную боль. Поэтому я не прощаю. Больше никогда. Прости меня, что я этого не делаю, или не прощай. Я ничем тебе не обязана. Я должна защитить себя и освободить Десмонда. Понимаю. Он не соврал. Он тоже ни на секунду не забывал, зачем он здесь. И то, что он не видел ни малейшего признака присутствия другой группы и Кадиза Хельны, действовало ему на нервы. Ты любишь его. А ведь недавно ты говорила, что это дело только в твоём положении при... Кого я люблю или не люблю, это моё дело. Об этом я с тобой говорить не стану. Она была так холодна, и он прекрасно это понимал. Она ради любви отправилась в царство демов. Ничьё больше сердце не способно любить так полно и смело, как её. А он нанёс той любви, на которую она была способна, неизнадёжно глубокую рану. Лайра, может быть, ты всё же примешь от меня подарок, за который я не потребую ничего взамен? Лучше не надо. Она покачала головой. Но затем ее взгляд упал на бумажный свиток, который он вынул из внутреннего кармана рубашки. Того, где лежала и долговая печать. Только посмотри. Чуть помедлив, она взяла свиток и развернула его. Дальнейшее оказалось для него совершенной неожиданностью. На ее лице промелькнуло выражение потрясения. Затем ее глаза наполнились слезами, которые она тут же сморгнула. «Почему она так эмоционально отреагировала на простую карту Нэми?» «Это...» — хрипло сказала она. «Это я возьму. Спасибо, Аларик». «Я заметил, что ты хотела выкупить её у хозяина, но он попытался задрать цену». Она приподняла уголок рта, но так и не улыбнулась по-настоящему. «А ты за неё, наверное, не заплатил, да?» Если это успокоит твою совесть, могу поклясться, что заплатил. Нет, хозяин скряга и лихоимец. Мне нравится, что ты её не купил». Он не знал, не спугнёт ли её следующим вопросом, но удержаться от него не смог. «Почему она так много для тебя значит? Может, она боится, что никогда больше не увидит Родину?» «Это всего лишь карта», — ответила Лейра. Она показывает путь назад к моему родному дому.